И я вас слушаю. Она покраснела, опустила голову и стояла как молоденькая девушка, застигнутая за лёгким проступком. Пройдёмся, если позволите, предложил граф. Они медленно углубились в узкую тёмную погречную аллею. Молодой человек был в таком восторге от слов, сорвавшихся с губ королевы, то первое время молчал. граф Де Ферзен несомненно был достоин быть замеченным глазами королевы и сердцем даже добродетельной супруги. Аксель Де Ферзен, потомок старинной дворянской фамилии, двоюродный брат графини Левенгельнг, рождённый Ферзен и повелительницы двора Густава III, был окружен риолом легендарных подвигов, заслужил и репутацию чувствительного сердца, полного рыцарских порывов и сентиментальности. Он влюбился в Марию Антуанетту еще при жизни Людовика XV, но любовь эта была чистого и бескорыстного характера. Сознавая, что чувство это преступно и безумно, он бежал от него, принял участие в войне с Америкой, под начальством Лафаета и Рушамбо. Но новые подвиги и битвы низ целили его недолго. Он вернулся уже настоящим мужчиной, укрещавшим, получившим уверенность в себе и решил не сдерживать более порывов своего сердца. Придворные дамы очень ухаживали за графом, но он был с ними сдержан. Когда Мария-Антуанетта перееделась в Кренон и окружила себя аристократией, ему стало легко попасть к её двору, а полуслова и намёки принцессы де Ламбаль помогли королеве остановить свои взгляды и мысли на графе. Покорная своему мужу Людовику XVI, но вовсе не влюблённая в него и чистая сердцем, как только что распустившаяся стебель розы, Мариента нето незаметно поддалась обаянию серьёзного, скромного и рыцарского характера графа Ферзена. Вот почему она не могла устоять, когда он попросил позволения говорить о том, что до сих пор хранилось в тайне. Некоторое время они шли молча. Потом граф де Ферзен взглянул на Марию Антонетту, слегка побледнел и заговорил мягким, серьёзным голосом сударня только потому, что я знаю, что вы убеждены в моём огромном уважении к вам. Я осмеливаюсь высказать слова, которые в устав подданного кажутся королевом оскорблением. Сударня, я много лет вас люблю. Не удаление от двора, не слава сражений, не опасности, всегда грозящей жизни, не долгие опасные путешествия Ничто на свете не дало мне возможности забыть вас. Ничто не охладило моего сердца. Я люблю вас с ударыми, как в первый день, когда увидел вас с молоденькой девушкой, приехавшей по Франции и окружённой австрийским двором. Я люблю вас с такой любовью, которая кончится только вместе с моей жизнью. Он на минуту умолк. Королева, бледная, как белая материя, на её корсаже держила рукой биение своего сердца. И открытая грудь высоко поднималась и опускалась. Она едва подавляла слёзы. Он с такой нежностью взглянул на неё, что она вся вздрогнула и продолжал. С ударыняти. Я собственну ручно заколов бы себя шпагой. Если б та любовь, о которой я вам говорю, заставила меня забыть хоть на минуту, чем я обязан супруге моего короля, действительной возлюбленной. Для того, чтобы я был счастлив, я прошу вас только одного взгляда. Взгляда доброты и позволения остаться вашим другом. Одним из глубоко уважающих вас и самых преданных друзей. Они остановились. Мари-Антонетта подняла на молодого человека свои большие ласковые голубые глаза. В них сверкали искорки.